Глава тринадцатая. Сольсбийский лес. Итак, вы не поедете опять в Майдрум? – сказал Лоренс Фиджибан своему другу. Нынешнюю осень не поеду, Лоренс. Ваш отец подумает, что я намерен поселиться там, ебо. Отец будет рад вас видеть, и чем чаще, тем лучше. «Дело в том, что у меня времени не будет». «Уж не едете ли вы в Лофлинтер? «Кажется, поеду». «Кеннеди пригласил меня. А, кажется, все думают, что каждый должен делать то, что он велит». «Я тоже это думаю. Я желал бы, чтобы он и меня пригласил. Я счел бы это за обещание получить место помощника-секретаря». Все министерство там будет. Не думаю, чтобы кто-нибудь прежде у него в доме был ирландец. Когда вы отправляетесь? Двенадцатого или тринадцатого. Я, кажется, заеду в Сольсби по дороге. Черт вас побери! Честное слово, Финяс. Счастливые вас я и не знал никого. Это ваш первый год а вы приглашены в два самые разборчивые дома во всей Англии. Теперь вам только нужно приискать богатую невесту. Вот маленькая Вай-Эффингам. Она, наверное, будет в Сольсби. Прощайте, старый дружище. Не беспокойтесь ни капельки о Векселе. Я все устрою как следует. Финиас... Несколько тревожился о Векселе. Но в его чаше было теперь так много вкусного, что он решился, насколько возможно, не примечать этой одной горечи. Он не совсем знал, как ему поступить относительно предстоящих визитов. Ему хотелось бы взять с собой слугу, но у него слуги не было, и он стыдился нанять слугу для этого. Потом его беспокоило ружье и все принадлежности охоты. Он стрелял недурно в графстве Клэрском, но в Англии еще не видал ни одного ружья. Однако он купил ружье с разными другими принадлежностями, взял позволение охотиться, а потом стал жалеть об издержках, до которых его довело это путешествие. Наконец он нанял и слугу. Делая это, он стыдился самого себя, ненавидел себя и говорил себе, что он, очертя голову, стремится к своей погибели. И зачем он делал это? Леди Лора не станет любить его более через это, И ей все равно, есть ли у него слуга или нет. Она, вероятно, ничего не будет знать о его слуге, но окружающие его узнают, а он до сумасбродства заботился, чтобы люди, окружающие ее, думали, что он ее достоин. До отъезда он зашел кло. Мне не хотелось оставить Лондон, не видавшись с вами, сказал он. Но я знаю, что вы не скажете мне ничего приятного. И уж, конечно, я не скажу ничего неприятного. Сказать по правде, мне даже было приятно видеть, что у вас достало терпение воздержаться и не говорить. Я этого не ожидал от вашей горячей ирландской крови. Вы едете туда, где будут Грэшем и Монг. Надеюсь, что когда-нибудь вы будете вместе с ними в министерстве. Не забудьте известить меня в феврале, когда соберется парламент. Мистрис Бенс пришла в восторг, когда узнала, что Финиас нанял слугу. Но Бенс не предсказывал ничего, кроме дурного от такой пустой издержки. Уж, пожалуйста, не говори. Откуда он возьмет эти деньги? В парламенте жалования не получают. Но он будет гостить в одном доме со всеми министрами, сказала мистрис Бенс, которой Финиас в своей гордости доверил, может быть, более чем было необходимо. Да как же с, с министром, сказал Бенс. Если бы он оставил в покое министров, это было бы гораздо лучше. Отказался от своей квартиры до февраля. Уж не думает ли он, что мы будем дожидаться его с пустой квартирой? Финиас нашел в Сольсбии полон дом, хотя гости должны были бы остаться недолго. Трое или четверо ехали в Лофлинтер, так же, как и он. Бонтон и Реттлер, пали с женой. Была также Вайолет Эффингом, которая, однако, не ехала в Лофлинтер. «Нет», — сказала она нашему герою, который в первый вечер имел удовольствие вести ее к обеду. «К несчастью, я не имею места в парламенте и потому не приглашена». «Леди Лора едет?» «Да, но у леди Лоры в руках министр. Я утешаюсь только тем, что вы будете ужасно скучать». «Конечно, было бы гораздо приятнее остаться здесь», — сказал Финиас. «Если вы хотите знать мое мнение», — сказала Вайлет, — «я отдала бы мой палец, чтобы поехать». Там будут четыре министра и шесть членов парламента. Будет там леди Гленкора Пализер, которая ужасно забавна, но я не приглашена. Видите, я принадлежу к Бальдокской партии, а не к вашей стороне. Мистер Кеннеди думает, что я разглашу все секреты». «Зачем Кеннеди?» пригласил его Финиаса Финна в одно время с четырьмя министрами и с леди Гленкорой Пализер. Он мог только это сделать по просьбе леди Лоры Стэндиш. Восхитительно было Финиасу думать, что леди Лора так глубоко заботилась о нем, но не так восхитительно вспоминать, как велика должна быть короткость Кеннеди с леди Лорой, когда она имела над ним такое сильное влияние. Сольсби Финиас немного виделся с своей хозяйкой. Она сказала ему несколько слов в извинение. «Я так занята со всеми этими людьми, что права сама не понимаю, что я делаю» но нам удастся найти минуты две в Лофлинтере, если только вы не намерены быть на горах целый день. Наверное, вы также привезли с собой ружье. — Да, я привез ружье. Я стреляю, но я не закоренелый спортсмен. В тот единственный день, который был проведен в Сольсби, устроилась большая прогулка после завтрака, Леди Гленкора, еще молодая и очень хорошенькая женщина, недавно очень пристрастилась к политике, о которой очень смело рассуждала с мужчинами и женщинами обеих партий. «Какое приятное, счастливое, ленивое время проводили вы с тех пор, как вступили в министерство». — сказала она графу. «Надеюсь, что мы были более счастливы, чем ленивы», — сказал граф. «Но вы не делали ничего. У моего мужа есть двадцать планов реформ, но вы не допустили его привести в исполнение ни один герцог мистер Мильдмей, и вы разобьете его сердце». «Бедный мистер Пализер, «Дело в том, что если вы не постережетесь, то он, мистер Монг и мистер Грэшем, поднимутся и выгонят вас всех!» «Мы должны заботиться о себе, леди Гленкора!» «Ну да! А то вы заявите о себе потомству, как о ленивом министерстве!» Позвольте мне сказать вам, леди Гленкора, что ленивое министерство не самое худшее в Англии. Главная вина наших политиков состоит в том, что они все желали делать что-нибудь. Мистер Милдмей, во всяком случае, не винен в этом обвинении, сказала леди Гленкора. В это время они ехали по большому лесу, и Финиас с восторгом увидал себя возле Вайолет Эффинга. «Мистер Лэттрелл объяснял мне, что он должен иметь девятнадцать голосов на следующую сессию. Будь я на вашем месте, мистер Финн, я не согласилась бы считаться в числе овец Рэтлера. «Но что же мне делать?» «Делайте что-нибудь сами по себе. Вы, члены парламента, так похожи на овец. Если одна прыгнет, все прыгают за нею. Я желала бы заседать в парламенте». «Какую речь сказала бы я? Мне кажется, вы так боитесь друг друга, что не смеете говорить. Видите вы этот коттедж?» «Какой он хорошенький!» «Да, не правда ли? Двенадцать лет тому назад я сняла чулки и башмаки и высушила их в этом коттедже, а когда воротилась домой, меня уложили в постель в наказание, что я целый день пробыла в лесу. Вы ходили одна? Нет, не одна. Освальд Стэнгиш был со мною. Мы были тогда детьми. Вы знаете его?» «Лорда Чильтерна, да, я его знаю. Я с ним довольно подружился в нынешнем году». «Он очень хороший человек, не правда ли?» «Хороший в каком отношении?» «Честный и великодушный». «Я не знаю ни одного человека, которого считал бы честнее и великодушнее его». «И ведь он умен?» спросила мисс Эффингам. «Очень умен. То есть он говорит очень хорошо. Если вы дадите ему говорить по-своему, вам всегда будет казаться, будто он хочет вас съесть. Но уж у него такая манера. И вам он нравится?» «Очень». «Я рада слышать от вас это». «Он ваш любимец, мисс Эффингам?» «Не теперь, не особенно». Я почти его не вижу, но его сестра — мой лучший друг, и я так любила его, когда он был мальчиком. Я не видала этого коттеджа после того дня, и помню, точно это случилось вчера. Лорд Чилтерн, кажется, совершенно переменился». «Переменился? В каком отношении?» «Говорят, что...» «Он непостоянен, знаете ли...» «Я думаю, что он переменился, но Чилтерн в душе цыган. Этого невозможно не приметить тотчас. Он терпеть не может светских приличий». «Кажется, — сказала Вайолет, — ему следовало бы жениться. Если бы он женился, это все прошло бы». «Как вы думаете?» «Я не могу представить себе его женатым», — сказал Финиас. «В нем есть какая-то свирепость, которая сделала бы его неприятным спутником для женщины». «Но ведь он будет любить свою жену». «Да, как он любит своих лошадей. Он и обращаться будет с нею хорошо, как обращается со своими лошадьми» но он хочет, чтобы каждая его лошадь делала то, чего не может сделать ничья другая лошадь, и он будет ожидать того же от своей жены». Финиас не воображал, какой глубокий вред делал он своему другу этим описанием. Не приходило ему так же в голову и то, что его спутница думает о себе, как о будущей жене этого краснокожего индейца. Мисс Эффингам ехала молча несколько времени, а потом сказала ей еще только одно слово о лорде Чилтерне. «Он был добр ко мне в этом коттедже». На следующий день гости разъехались из Сольсби. Финиас решился ночевать в Эдинбурге по дороге, и таким образом ему случилось коротко сойтись с Рэтлером. Вечер не пропал, потому что он очень многое узнал о своей профессии от рэтлера, А рэтлер потом говорил в Лофлинтере, что мистер Финн был очень приятный молодой человек. Скоро все знавшие Финеаса Фина стали уверять, что он имел особенную способность быть приятным для других, способность, которую никто не умел анализировать или определить. Мне кажется, это потому, что он слушает так хорошо, — сказал один. Но женщины не станут любить его за это, — сказал другой. Он изучил, когда слушать и когда говорить, — сказал третий. А в сущности, Финиас Фин никогда ничего не изучал. Быть приятным заключалось уже в его натуре.